19. "Катерина, задержитесь, пожалуйста", не отрывая взгляда от ноутбука, распоряжается Глеб, когда я и другие сотрудники выходим из конференц-зала после затяжного совещания. Эльзы из бухгалтерии смотрит на меня со значением и хидно улыбается. Новость о том, что Глеб стал за мной ухаживать, каким-то образом облетела весь офис. Переместив папку под мышку, я возвращаюсь к столу. Пусть думают, что хотят Дальше поцелуев наши отношения по-прежнему не зашли, дождавшись, пока последний сотрудник скрытся за дверью, Глеб захлопывает ноутбука и прищурившись смотрит на меня. На его губах играет многообещающая улыбка. Шикарно выглядишь, Катюш. Так и хотелось прервать совещание, выгнать всех к чёртовой матери и повалить тебя на стол. От такого напора я не могу не смутиться и невольно опускаю глаза. Глеб уже давно активно намекает на то, что наши встречи пора перевести на уровень выше, а я всё никак не могу решиться. Не знаю почему. Глеб мне нравится, да и я давно не наивная девчонка, собиравшаяся всю жизнь принадлежать одному мужчине. Ты поэтому меня задержал? Не только. Хотел пригласить тебя к себе для кинопросмотра. Голос Глеба становится чарующим, завораживающим. Вино и австралийский стейк с меня. Я прекрасно понимаю, о чём речь. С меня очевидно всё остальное. Красивое бельё и готовность к антиму. Я тебе позже скажу, ладно? Надо ещё найти с кем маршрутку оставить, а то я и так на работе много времени пропадаю. Отказов не принимаю. Глеб всё ещё улыбается, но его глаза остаются серьёзными. На следующей неделе можешь взять оплачиваемый выходной и провести его с дочерью, а сегодняшний вечер мой. Я хмурюсь. Не люблю, когда на меня давят, а сейчас Глеб делает именно это. Я подумаю. Твёрдо говорю, я поднимаюсь. Напишу тебе или позвоню. Дорогой, домой я задаюсь вопросом, не Сергей ли является причиной, по которой я всё ещё отказываю Глебу. Я ведь взрослая женщина с естественными физическими потребностями, а не с Наташей тоже не пазды у себя в спальне раскладывают, как я успела убедиться. почему-то с бывшим мужем на интим было решиться гораздо проще. Наверное, потому что рядом не было напоминания о счастливом прошлом. Проблема в том, что рядом с Сергеем было и чувство всколыхнулись, и хотя мы больше не вместе, тело настойчиво требует блюсти ему верность. Увлечённая своими невесёлыми мыслями, я едва не миную магазин, куда собиралась зайти за сырками для Машки. В последнее время она с ума сходит от шоколадных с карамельной начинкой — сластёна она растёт в меня. Сергей десерты и всякие печенья никогда не жаловал. Стеклянные двери разъезжаются перед моим лицом, но прозвучавший в этот момент громкий, да более знакомый голос не позволяет мне в них войти. Короткая же у тебя память, Катя. Мимо законного мужа прошла и не узнала. Крепко сжав сумку, я оборачиваюсь. Это не шутка. За мной действительно стоит Игорь. Какого чёрта он тут забыл? Да ещё так близко к нашему с дочерью дому. Привет. Я пытаюсь не подавать вида, насколько шокирована его появлением. Что ты здесь делаешь? А ты как думаешь, Катя? Его губы недобро кривятся. Приехал с своей женой в столице навестить и поинтересоваться, когда ей дурью надоест маяться. Дурью? Я поднимаю бровь, копируя его извитительный тон. Я от тебя ушла и ясно дала понять, что собираюсь разводиться. И как ты вообще узнал, где я? Добрые люди подсказали. Номер твой всё ещё на моей фирме оформлен. Не забыла? Мой мозг панически начинает метаться. Кому он звонил? Кто мог ему рассказать, где я живу? Об этом знают всего пара человек. Подруга детства твоя поведала. Зло продолжает Игорь. Я ей объяснил, что моя неразумная жена от глупой обиды две жизни решила порушить и сбежала. Кто-то из нас двоих должен быть умнее, а она со мной согласилась. От шока я не могу перестать моргать. Наташа сказала моему бывшему мужу, где я живу, и даже меня не предупредила. Она спятила? Как она могла? Господи, надеюсь, они не успели обсудить мою дочь, потому что если Игорь проболтается, что он не Машкина отец, это будет катастрофа. Что-то ты побледнела, Кать, замечает Игорь и в два шага, оказавшись рядом со мной, больно хватает меня. Где твое гостеприимство? Види, давай в гости, чай попьём, как в старые добрые времена и заодно всё обсудим. Его плечи ломит от того, как сильно он его сжимает. Собрав в кулак всё своё мужество, я выдёргиваю руку и смотрю ему в глаза. Ни в какие гости ты ко мне не пойдёшь. Лучше поезжай к своей матери и расскажи ей о том, какая я негостеприимная. Адрес мой забудь. Игорь отступает назад и гневно щурится. Ишь, какая дерзкая стала. Ничего, я никуда не тороплюсь. Погуляю пару дней по столице. У меня сейчас как раз отпуск. Заодно подругу твою навещу. Может, она мне добрый совет даст, как вернуть себе любимую жену.